Настя Белякова, 10 лет Про мальчика Петю В одном городке жил мальчик Петя. Городок был небольшой, и все в нем друг друга знали. Петя был очень добрым, веселым и отзывчивым мальчиком. В семье его очень любили, особенно младшая сестренка Даша. Он тоже ее любил и заботился о ней. Забирал ее из садика, катал на велосипеде, учил уважать старших, не обижать младших, заботиться о животных и об окружающих. Петя любил играть с детьми во дворе, особенно в футбол, и заниматься спортом. В свои тринадцать лет он стремился всем помогать и маленьким, и стареньким. Он был волонтером. В городке его все знали и любили. У него было много друзей и в школе, и во дворе. Но вот однажды случилась беда. Петя попал в аварию, и ему отрезали правую ногу. Хотя он быстро шел на поправку, играть в футбол он уже не мог. Петя сидел на скамейке и смотрел, как другие ребята играют в футбол, в догонялке, как они катаются на велосипедах, роликовых коньках, самокатах. Но теперь он уже не мог играть с ними, как раньше. Ему было больно и досадно от этого. Тогда Петя научился ходить на костылях. Он продолжал посещать школу, играть с сестренкой, помогал как мог соседям. Но его жизнь стала другой. Да, она была так же прекрасна: также пели птицы, цвели цветы, сияло яркое солнышко на голубом небе. Но это была не та жизнь, которой он жил раньше. И теперь все вокруг, кто знал Петю, хотели помочь и поддержать его, как прежде делал он сам. Все помнили, как он помогал им и добрым словом, и делом. Если бабушке нужно было донести сумку из магазина, Петя был тут как тут. Однажды во дворе был случай, у девочки пропал щенок, так Петя первый кинулся на поиски. У дяди из соседнего двора застряла машина в грязи после сильного ливня, и Петя тут же прибежал на помощь и помогал ее выталкивать. Он помогал молодой маме спустить коляску с пятого этажа, ходил в аптеку и покупал лекарства для одинокого старика. Не было ни дня, чтобы Петя кому-то не помог. И вот все жители небольшого городка решили помочь самому Пете. Сестренка Даша принесла свою копилку в форме пингвинчика. Она копила на куклу с колясочкой, она даже уже придумала имя для своей куклы – Маруся. Соседка с третьего этажа принесла свои сбережения, которые она хранила, чтобы купить новый диван. Учитель физкультуры принес деньги, которые он собирал на новую штангу. приносили все, кто сколько мог, ведь полноценная жизнь и здоровье мальчика важнее куклы, дивана, штанги, важнее любых вещей, которые можно купить. Все это понимали и стремились помочь Пете. Денег, которые собрали жители городка, хватило, чтобы купить мальчику хороший протеж на ногу. Они подарили его Пете. Он был несказанно счастлив, у него появилась возможность жить полноценной жизнью, кататься на лыжах, заниматься спортом, катать, как раньше на велосипеде, свою младшую любимую сестренку Дашу, играть в догонялки, кататься на самокате, на роликах, но самое главное, играть, как раньше, в футбол во дворе с мальчишками. Не прошло и года, как Петя научился не просто ходить, а даже бегать, причем очень хорошо бегать на протезе. Он продолжал играть в футбол, кататься на велосипеде, занимался всем тем, чем занимался до аварии. У него все получилось. Добро всегда возвращается. Вот такое чудо произошло в жизни Пети. Всю жизнь он помогал другим, а в трудную минуту, когда ему нужна была помощь и поддержка, люди помогли ему. Какое-то необыкновенное и в то же время обыкновенное чудо. Снова иметь возможность жить полноценной жизнью. Бегать, прыгать, ходить в школу, встречаться с друзьями, помогать людям. Петя был очень благодарен жителям своего городка.